Ярослав рассердился и, созвав к себе хитростью лучших новгородцев, перебил их всех. Но в ту же самую ночь получил он весть из Киева от сестры Предславы, которая писала: "Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, а на Глеба послал. Берегись его". На другой день, собрав остаток новгородцев, Ярослав сказал им со слезами: "Отец мой умер, а святополк сидит в Киеве, до да братьев убивает. Новгородцы отвечали, «Хотя братья наши и перебиты, но все же можем стать за тебя». Тогда Ярослав собрал войско и пошел на святополка, призвав Бога в свидетели своей правды. Он говорил, «Не я начал избивать братьев, но он. Пусть будет Бог мстителем за кровь братьев моих, потому что святополк без вины пролил кровь праведного Бориса и Глеба». Что ж он, пожалуй, и со мной тоже сделает?» Святополк, узнав, что Ярослав идет на него, пристроил множество войска Руси и Печенегов и вышел к Любичу. Оба брата стали, один по сю, другой по ту сторону Днепра. Но ни тот, ни другой не смели начать битвы, и так стояли три месяца друг против друга. Тогда Святополков-воевода, ездя возле берега, начал укорять новгородцев. Он кричал им. «Что вы пришли с вашим хромым князем? Ах, вы плотники! Вот мы заставим вас строить нам хоромы!» Услыхав такую брань, новгородцы сказали Ярославу, «Завтра перевеземся на ту сторону, если же кто не пойдет с нами, того сами убьем». В это время уже настали морозы. Святополк стоял между двумя озерами и всю ночь пил с дружиною. А Ярослав, рано утром, оставив свою дружину на рассвете, перевезся на другую сторону реки. Когда новгородцы вышли на берег, то оттолкнули лодки и ударили на врагов. Сеча была злая, печенегам нельзя было озером помочь Святополку, и новгородцы притиснули неприятелей к озеру. Те сошли на лед, лед под ними подломился, и Ярослав начал одолевать. Тогда Святополк побежал в Польшу, а Ярослав сел в Киеве, на столе отцовском и дедовском. В 1118 году пришел Болеслав, король польский, с святополком на Ярослава. Ярослав собрал Русь, варягов, славян и пошел навстречу к Болеславу. Враги стали по берегам реки Буга. У Ярослава был воспитатель и воевода именем Будый. Он начал смеяться над Болеславом, говоря, «Вот мы проткнем тебе палку и брюхо твое толстое». Велислав был велик и тяжел, Так что на силу мог сидеть на коне, но был смышлен. Услыхав насмешки, он сказал дружине своей: "Если вы можете терпеть такой укор, то я один пойду на врагов и погибну". Сказав это, он сел на коня и въехал в реку. За ним бросилось и войско его. Ярослав не успел приготовиться, был побежден и убежал только с четырьмя мужами в Новгород. А Болеслав пошёл в Киев со Святополком. Когда Ярослав прибежал в Новгород и хотел уже оттуда бежать за море, то посадник Константин с новгородцами рассек лодки его, сказав, хотим еще биться с Болеславом и Святополком. Они начали собирать деньги, призвали варягов, раздали им жалованье и Ярослав собрал много войска. Болеслав это время сидел в Киеве, и дружина его была разведена по городам. Окаянный святополк сказал своим, «Сколько не есть поляков по городам, бейте их!» И поляков перебили. Тогда Болеслав побежал из Киева, взял имение и бояр Ярославовых, и всяких людей множество повел с собою в плен, занял и города Червенские. Святополк уже начал княжить в Киеве, и, услыхав, что Ярослав идет на него, убежал к печенегам. В 1019 году пришел святополк с печенегами в силе тяжкой. Ярослав, также собрав множество войска, вышел против него на реку Альту и покрылось Альтское поле толпами воинов. Была тогда пятница, только что показалось солнце, враги сошлись, сеча была злая, какой еще не бывало на Руси. Секлись, схватывая друг друга за руки, и схватывались трижды, Кровь текла ручьями по удольям. К вечеру одолел Ярослав, и святополк бежал.